Глава 33. Игра в вольярд. В этот момент на импровизированной сцене появилось новое действующее лицо. Элиджи. Она подбежала ко мне с хорошо читаемым беспокойством в глазах. Все хорошо? Спросила она, опасливо косясь на старшекурсников. Думаю, да. Ответила я, глядя только на фортереона. Он почему-то не стал спорить с Эрвалем. Пошли буркнул он, посмотрев мне в глаза. «Одна партия — ты и я. Если проиграешь, выполнишь мое желание». «Где-то я уже слышала подобное», — подумала с ехицей. Сомневаться в своих силах не приходилось, но я уже была научно горьким опытом, к чему приводят необдуманные споры, поэтому, передав кучина ошламленной Илиджи, сказала «по рукам» но только твое желание не должно касаться Академии и не должно представлять опасности для моего дальнейшего обучения. Также оно не должно нарушать указания ректора. — Поверь, мое желание будет касаться только тебя и меня, — ответил дракон, хитро улыбнувшись. — Кэсси, не делай этого! — прошептала Элли, дергая меня за руку. — Совсем так, недавно, Рыжик пытался образумить своего друга, но было поздно и я уже все решила, и даже знала, что потребую за свою победу. В том, что я смогу обыграть дракона, я не сомневалась. Даже Дориан, чемпион по вольярду, не мог меня обыграть. Договорились, — сказала я, и, посмотрев на Кучина, сказала для Элли. Не бойся, они не представляют, с кем связались. — Ох, Кэсси, ничему жизнь тебя не учит, — покачала головой Элли. — Хоть бы ты ее вразумил Рими. А что я? — отозвался Кучин. Я с удовольствием понаблюдаю за игрой Вальярд, даже готов поставить на темную Виверну. Кэсси. Примечание. Темная Виверна ⁇ выражение, аналогичное нашей темной лошадке. Конец примечания. До его Эля, мы шли в торжественной тишине. Никто не заговаривал, переваривая произошедшее на улице. Кажется, само предназначение столкнуло нас с драконом, вынудив сразиться в настольной игре. Мы зашли в наполненную ароматами Эля и курительных смесей таверну. За трапезной был небольшой зал с несколькими бульярдными столами. Туда мы и направились. «У нас заказано», — бросил Эрваль, проходя мимо стойки хозяина таверны. Тот кивнул, возвращаясь к своим кружкам. «Принесите еще пять кружек Эля». Эрваль, очевидно, прикидывал, будем ли мы с Элли пить, и в итоге все решил за нас. «Сирша принесет», — кивнул бородатый хозяин и повернулся к нам спиной, отвлекаясь на нового посетителя. Мы зашли в зал последними. Фар уже скинул свой пиджак, закатал рукава на рубахе и примерялся к битенькам, выбирая себе самый ровный. «Еще можно уйти», — прошептала Элли, вжимая римми в свою грудь. «Кэс, мне не нравится твоя затея». «Расслабься», ответила я, скинув на ближайший стул свою сумку. «Если не сложно, проследи за моими вещами. Я не доверяю местным завсегдатаем». Элли молча села на стул и многозначительно посмотрела мне в глаза. «Я-то прослежу, но кто за тобой присмотрит?» «А вот он пусть и смотрит». Развеселившись от разыгравшегося адреналина, я кивнула в сторону притихшего Риме. «Это его обязанность? Пусть работает». «А я чё? Я ничего!» — отозвался Реми, спрыгивая на пол. «Фу, как здесь грязно!» «В лесу чище, можно думать», — ответила я, схватив ближайший битенек. «Да с чего ты взяла, что я в лесу жил?» — пробурчал Реми, запрыгивая на бортик стола. От ответа меня избавил вопросительный взгляд дракона. «И часто ты беседуешь с ним?» В глазах его было такое сочувствие, словно он узрел во мне внезапное слабоумие. «Я его понимаю, расслабься», — ответила я, выбрав, наконец, достойную ударную палку. «Начинаем?» «Разбивай». Фар отошел, дав мне место для размаха. С громким стуком, эхом отразившимся от покатых крутых боков, мой битенек врезался в ровный строй светлых шаров. «Уху!» — присвистнул с диванчика Эрваль, отсолитовав мне Элем. «С первого удара три шара закатило? Фар, соберись!» Я хмыкнула, не думая расслабляться. Еще рано. Обойдя стол по периметру, выбрала место для следующего хода. Послышался звук удара шара о шар. «Отличный удар!» Предлагая в честь этого угостить бедного Рими рыбкой, подал голос кучин. Фар все мрачнел по мере того, как шары исчезали в ямках по углам стола. «Так и не дашь нашему другу сделать свой ход?» Спросил темноволосый, отвлекая меня от прицела. Битеник соскочил с шара, скользнув по гладкому боку. «Дракхл!» — пробурчала я, отходя подальше, чтобы фар вступил в игру. Дракон наклонился над столом, выбирая наиболее удачное место. А я невольно залюбовалась парнем. Закатанные по локоть рукава позволяли наслаждаться сильными мужскими руками и игрой мышц под кожей. Ловко выставив битеник на расставленные пальцы, Фар замахнулся и отправил узкий конец палки в шар. Я улыбнулась. Он отправил два шара в ямки. Молодец, хороший удар. Следующий заход дракон оставил без результата, вызвав громкое осуждающее цоканье со стороны своих друзей. Проигрываешь какой-то малявке? Подначивал его шар. Раз такой умный, иди и сам выигрывай, пробурчал Фар, сжимая битеник до белых костяшек. Я лишь молча улыбалась. Кажется, в этот вечер удача была на моей стороне. Не знаю, как так получилось, но я действительно обыграла дракона. К концу игры за нами уже наблюдала уйма народу, и на фара без слез было сложно взглянуть. Да уж, была бы незаинтересованным лицом, посочувствовала бы парню, но кто его просил ввязываться в спор, не узнав предварительно способности соперника? Запустив последний шар в ямку, я вскинула битник над головой и издала победный клич — «А ты молодец!» — сказал Эрваль, подавая мне кружку с Элем. «Фара мало кто может обыграть!» «Желание!» — мрачно прервал нас дракон. Я хищно улыбнулась. «Конечно, сейчас!» «Элли!» Я повернулась к подруге. Та уже давно пересела на общий диванчик и с кем-то бурно обсуждала ход игры. «Ножницы у тебя с собой?» Я знала, что Дриада постоянно держала при себе острые ножницы — «На случай, если нужно будет срезать какую-то веточку, стебелек ценного растения или еще что». «Да». Еще ничего не понимая, Элиджи достала из своей сумки серебристые ножнички и протянула их мне. «Зачем они тебе?» «Выигрыш забирать», — ответила я, щелкнув острыми лезвиями перед ее носом. Повернувшись к дракону, многозначительно поиграла бровями и пропела нежным голоском. «Присядь, прошу, ты слишком высокий». Я сама не достану. По глазам несчастного поняла. Он уже догадался о цене своего проигрыша. Ты пожалеешь, сказал он, но былой злобы в словах Фортариона не было лишь вселенская усталость и обреченность. Сев на стул передо мной, он расслабил плечи и прикрыл глаза. Уже жалею! шепнула ему на ухо, одним резким движением, срезав завязанные в хвост белоснежные волосы. «Наконец-то, у кого-то жизнь еще хуже, чем у меня». Раздалось в могильной тишине меланхоличное замечание Рими. Это был мой личный миг славы. Когда поздравления стихли, я опустила взгляд на свою руку, сжимающую отрезанный хвост. Возможно, мне не стоило лишать его шикарных волос, но ничего умнее в голову в тот миг не пришло. «Пойдем, Элли, тут становится слишком шумно», — сказала я, машинально пряча свой трофей в сумку. — Согласна, — ответила подруга. — Тем более тебе еще предстоит вечерняя тренировка, а перед ней желательно перекусить. — Еда? Кто сказал еда? — подал голос Рими. Мы дружно засмеялись и направились к выходу, не глядя на поверженного дракона. Судя по насмешкам, которым его щедро осыпали друзья, вечером Фар будет сильно не в духе. К счастью, мы добрались до общежития без приключений. И хотя задуманного я не сделала, не купила себе ничего нового, но все равно чувствовала себя замечательно. Давно я так не отдыхала. Внезапно сердце уколола тоска. Я вспомнила наши с Дорианом игры в вольярд. А ведь это благодаря ему я научилась так виртуозно управляться с битингом, выстраивать в голове траектории движения шаров, измерять угол отскока от бортов, Элли потянула меня в столовую, пообещав, что там будет так же пустынно, как в песках Маридонии. Я не стала сопротивляться, так как после игры аппетит разыгрался не на шутку. Словно боги решили побаловать меня от всей души. На обед нам выдали по куску мясного пирога, наваристому бульону со свежей зеленью и легкому овощному салату. Все это дело украсили свежеиспеченной булочкой с пряными специями и стаканом ароматного компота». Римми довольствовался отварным мясом птицы с кашей. Мы не стали рассеживаться, хотя вкусная пища располагала к неспешной беседе и расслабленной трапезе. Поблагодарив мисси, мы пошли в сторону общежития. «Какие планы на вечер?» Спросила я соседку, стягивая запыленное во время прогулки в городе платье. «Даже не знаю, вчера Барт звал на свидание. Возможно, пойду. Все лучше, чем сидеть в комнате и зубрить конспекты». Я зацепилась за новое имя. Барт? Это еще кто? Да так, махнула рукой Элли. С пятого курса, волчок. Оборотень? Еще больше удивилась я. Нет, оборотни в нашем королевстве, конечно, не редкость, но чтобы потомок Дриады и... волк? Что то там себе уже напридумывала? Наклонив голову, прищурилась Эллиджи. Это всего лишь свидание. Прогулка по вечернему городу, сливочный Эль или сливочное мороженое. Возможно цветок в горшке». Я улыбнулась, видя, как лицо подруги приобрело мечтательное выражение. Кажется, горшок с цветком был бы для нее самым лучшим подарком на первом свидании. «Что наденешь?» — спросила я, заговорщически подмигнув. «О, сейчас покажу!» — с восторгом воскликнула Элли, подскочив к своему шкафу. После ухода подруги я решила пробежаться по боевым заклинаниям четвертого уровня. Прекрасно понимая, в каком состоянии будет дракон, я не ждала от него сегодня поблажек. А раз так, было бы не лишним повторить самые сильные атакующие и защитные заклинания. Когда передо мной взвился вестник, я уже была собрана к бою. На этот раз фар не застанет меня врасплох, заставив драться в юбке. Тренировочная форма была очень удобной, легкой и, главное, ничуть не сковывала движений. С каким-то странным волнением я покидала комнату, оставив Римми спать на кровати. Я предлагала Кучину последить за тренировкой, но он лишь хвостом махнул и сказал, что там и без него будет кому присмотреть за нами. Я пожала плечами, видимо, мне достался самый ленивый хранитель. Но лучше так, чем мешаться под ногами, как тогда в городе. С такими мыслями дошла до площадки. Пройдя мимо ворот, огляделась. Фара уже переоделся и разминался, пуская вокруг себя ледяные молнии. Кинула взгляд на трибуны. Преподаватель тоже был на месте. В этот раз в роли надзирателя была Валира Эммер, магистр элементологии. Первой заметила меня именно она. Приветственно кивнув, Валира позвала Фара усиленным магией голосом. «Наконец пришла» буркнул дракон, подойдя к центру арены. «Я пришла вовремя», — огрызнулась я, но тут же расплылась в улыбке, увидев вблизи новую прическу парня. «А тебе идет!» Фар, сверкнув глазами, громко скрипнул зубами.